Третий раунд. С внешним миром все ясно, но вот что творилось внутри, на борту Сонного ящера к моменту его прибытия в окрестности Скупой долины, можно обозначить как полностью созревший заговор. По существу это был уже третий заговор, причем в данном случае впервые инициатива шла снизу, от младших офицеров, а не от генералов и верных друзей Меча. Кроме того, теперь в заговоре участвовали не техники, а аналитики заседающие в куполе и прочих отгороженных от реальности индикаторных мирах, а те, кто непосредственно топчет гусеницами ландшафты, боевые экипажи циклопов. Правда, несмотря на то, что заговор был третьим, на их стороне отсутствовал опыт. Их не подпирали мощные плечи уже прошедших школу восстаний ветеранов. Однако случившиеся в подвижной крепости события их все-таки кое-чему научили. Хотя о самих событиях никто из задействованных непосредственно особо ничего рассказать не мог а уж тем более проанализировать и понять, где и когда лопнули мыльные пузыри стратегических планов, наткнувшись на шпоры реальной внутренней жизни гигатанка. Но кое-какой опыт все же получить удалось. Например, самый важный, о том, что главным уязвимым пунктом заговора является утечка информации. Кстати, опыт умножился и у тех, кто победил в последней схватке, у расового наблюдательного комитета. Людям, плетущим нити заговора, теперь требовалось учитывать и это. Они и учитывали.